До сих пор моя честь только обижалась в границах. Взгляд Лукаса упал на фамильный герб Мантрозов, что висел над камином, меч, обвитый розами, а снизу слова: "Hik Rodos, Hik Salta", что звучало как "покажи, что ты действительно можешь". Даже если я из самого начала имел хорошее положение в ложе, Семья Монтрозов была представлена среди членов основателей с 1745 года, и кроме того, я женат на потенциальной носительнице гена из линии Нефрит. Тем не менее, я не собирался пробиваться по карьерной лестнице больше, чем надо, но с этим теперь решено. Из-за тебя и ради Люси и Пауля я даже кеню Тудевильр вжо э, буду выслуживаться перед босса. Я не знаю, сработает ли это, но да. сработает. Ты будешь даже магистром, сказала я и стряхнула крошки с пижамом. Только с усилием я сдержала довольную отрыжку. Ах, как это было великолепно, наконец-то быть сытой. Давай прикинем. В 1993 году ты будешь тшшшш Лукас наклонился и приложил мне палец к карту. Я не хочу ничего слышать. Возможно, это не очень умно, но я не хочу знать, что готовило для меня будущее. И если это не поможет нам в этом деле дальше. До нашей следующей встречи ещё 37 лет. И я хочу их прожить так, ну, по возможности безмятежно. Ты это понимаешь? Да. Я печально посмотрела на него. Да. И даже очень хорошо понимаю. При таких обстоятельствах не стоило рассказывать ему о предположениях тётушки Медди и мистера Бергерда, что он умер не естественной смертью. Это я смогу сделать ещё в 1993 году. Я откинулась на кресло назад и попыталась улыбнуться. Тогда давай, дедушка, поговорим о магии ворона. А это как раз именно то, что ты ещё обо мне не знаешь.